Глава 34. Она держала стакан с вином в руке, проткнутый шипами, которые лизали и сосали эти двое мужчин. Накатило новая волна тошноты, я чуть повернул голову, чтобы прохлада стакана более не касалась моих губ. "Пей со мной". Её обволакивающий слёк и хрипцой голос действовал и при таких обстоятельствах. "Не хочу вина", ответил я ей. "Ну ты хочешь, беби".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 Она могла наказать меня, нажав чёрную кнопку на пульте дистанционного управления. Поэтому я ответил: "Дело в том, что я легко простужаюсь, вот и всё. Но сейчас ты не простужен. Как знать? Может, ты простужен, только простуда ещё не проявила себя? Я принимаю хиноцею, и тебе советую, сразу перестанешь простужаться". Я не очень-то верю в траволечение. Левой рукой она обняла меня за шею.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 Я знаю, что ты мондунугу, но ты так хорошо притворяешься церковной мышкой. Внезапный порыв ветра полеснул дождём в окна. Она поёрзала задом по моим коленям улыбнулась, поцеловала в лоб. Это глупо, не пользуйся лекарственными растениями от Томаса. Надеюсь, ты не ешь мясо? Я же повар блюд быстрого приготовления. Ты можешь жарить мясо, но, пожалуйста, скажи, что ты его не ешь. Даже чизбургер с беконом. Это же самоуничтожение, и картофель фри добавил я. Самоубийство. Она набрала полный рот вина и выплюнула мне в лицо. И чего ты добился своим сопротивлением, беби? Датура всегда получает то, что хочет. Я смогу тебя сломать. Нет, раз уж это не удалось моей матери, подумал я и вытер лицо левой рукой.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 Датурса ощерилась. И что всё это значит? Я поднялся. Гессель, агент Гестапо, он даёт о себе знать где-то ещё, помимо подвала в том парижском доме, помимо кабинета, в котором умер? Она задумалась. Хорошо, мы пойдём в казино.